Тем бульварки и живые, идиотскими сенсациями, ослопавшим пенсионерку двухметровым кузнечике, телефонами шлюх, дурацкими сплетнями. К тому же, строго говоря, речь идет и не о нем. А что это тут подчеркнуто? Ага. А о Дюрандаль? Черт, с чем это вдруг ассоциировалось? имячка исторического меча. Подарила новооткрытому кадетскому корпусу дюжину компьютеров, программное обеспечение, видаки. Губернатор выразил благосклонное удовлетворение. Пашки, надо полагать, зачтется. Ну и прочие упоминания о Дюрандале. Проходные, по отзывам московской прессы, работает стабильно. Налоги платят исправно. Вот газета посерьезнее. Слухи о тяжелых травмах господина Савельева значительно преувеличены. Ничего интересного, в общем, рутина, письма настоящим подтверждается. Ну и хрен с ним. В соответствии с прошлыми договоренностями поставки осуществляются исправно. Ура, ура! Тоже неинтересно. А вот это уже. Пашка его и об этом предупреждал. Андропович должно быть, тряхнул гэбэшной стариной, регулярно составляет сводки слухов и сплетен, циркулирующих среди персонала дюрандаля. Надо понимать, стукачей навербовал изрядное, Неаппетитно и весьма. Ну, да это не его проблемы. Оформлено, надо признать, по всем правилам, трехбальная система устойчивости — Повторяемости слухов сплетен пересудов, показатель цикличности, схемы продвижения и прочее. Хваток, Андропыч, хваток. Не зря лопает хлебушек. Мать твою! На первом месте по всем трем показателям стоял незамысловатый, однако неприятно царапнувший Петра Слушок. Хозяйская супруга вовсю трахается с Митькой Елагиным, говорят, даже прямо в машине. Ну, изложено, конечно, не в пример деликатнее, обтекаемо уконными канцелярскими оборотами, но суть именно такова. И что характерно, на первом месте по всем трем показателям схема продвижения. Черт, да если отвлечься от канцеляризмов, получится, что об этом с оглядочкой болтают все. От особ, приближенных к боссу, До уборщиц и бодигардов неприятно морду набить, сучонку, пашки сдать. Вот и гадай тут. Павел Иванович, под пульсирование синей лампочки промурлыкала Жанна. Аюшке, к вам, господин Колпакчи, Георгий Спиридонович. — Проси, — быстро сказал Петр. И отвлечься от поганенькой сотки хотелось, и любопытство разобрало, что это за господин такой с явственным греческим уклоном».